Глава шестьдесят восьмая. Входя в подъезд, я думала лишь о том, что выпила слишком много пива, отчего мой мочевой пузырь теперь буквально разрывался. Однако я мгновенно забыла о своём ноющем мочевом, когда увидела, как миссис Адамс перебегает из своей квартиры в открытые двери обычно пустующей квартиры напротив, которая, по идее, принадлежала таинственному мистеру Кембербэтчу, Славящимся в нашем подъезде кочевым художником, которого из-за его бродяжнического образа жизни за полтора года своей жизни в этом доме я так ни разу и не увидела. Может быть, это и не показалось бы мне настолько странным, если бы миссис Адамс не передвигалась подозрительно поспешно, и на ней не было бы расшитого золотом шёлкового халатика сапфирового цвета. Что ж, хорошо, что меня никто не заметил, иначе ситуация могла бы сложиться неловкая. Уже сидя на унитазе с облегчением освобождая свой организм от избытка жидкости, я вспоминала слова миссис Адамс о том, что большую часть своей жизни она прожила в счастливом браке, который оборвался вместе с уходом её мужа в лучший мир. Но если этот брак был таким счастливым, как рассказывала мне сама миссис Адамс, неужели после его окончания возможно было найти другое счастье? Пусть даже минутное, но в другом человеке. Конкретно в этот момент, продолжая сидеть на унитазе и сверлить взглядом рисунок на напольном кафеле, я даже мысли не допускала о том, что нечто подобное возможно в моей жизни. Моя жизнь была закончена вместе с жизнью Робина. Точка. Оставалось только дождаться нашей встречи в лучшем мире, и думаю, если мне там случайно встретится мистер Адамс, мне не стоит говорить ему о том, что миссис Адамс смогла оставить позади свои лучшие годы с ним». «Хотя, думаю, узнай я о том, что Робин на той лучшей стороне нашёл своё новое счастье в образе духа какой-нибудь прелестной девушки, я бы не разозлилась на него. Меня словно молния поразила, и сердце внезапно кольнуло. «О, нет! Неужели он теперь там развлекается в обществе Флаффи?» Я резко дёрнула туалетную бумагу, хотя она мне была не нужна. «Что ж, если Робин и вправду после своей смерти повстречался с Флаффи, думаю, что это справедливо. В конце концов, мы оба знали, что он продолжал любить её образ, и она была матерью его детей. Да, пусть они будут там вместе. Им есть что обсудить. Жаль только, что вместо того, чтобы появиться там вместе с Робином под ручку, я намертво застряла здесь». И теперь сидя на унитазе, вынуждена смиряться с тем, что Робин сейчас находится в обществе Флафи. Да, я была не против. Да, я даже хотела, чтобы они там пересеклись. Но что насчёт меня? Если он вновь с Флафи, тогда как же я буду там без него, когда туда явлюсь? Не знаю, до какой бы степени я развила весь этот бред. Не услыши я, как рядом в детской комнате заплакал один из малышей. Прежде чем я заставила себя отреагировать, я услышала шаги в комнате мальчиков и сразу же вспомнила о том, что Мона сегодня осталась ночевать у меня. С облегчением выдохнув, я продолжила бесцельно разрывать на мелкие клочки рулон мягкой туалетной бумаги. Март выдался тёплым, однако последовавший за ним апрель был холодным и промозглым, и в последний свой день не собирался рассеивать мрачную пелену серости. Наброшенное непробиваемым полотном над британскими островами. Последние 2 недели апреля дожди были проливными и холодными. Ночами температура резко падала. По утрам из-за полного отсутствия солнечного света на тысячи миль вокруг себя мне не хотелось вылезать из-под одеяла. Идеальная обстановка для развития весенней депрессии. которую я всячески пыталась отодвинуть от себя в сторону, лишь бы Полина снова не заподозрила неладное и вновь не заговорила со мной о сезонном посещении психологов, которых сама шарахалась словно огня. Что касается самой Полины, с ней было всё так же просто, как одновременно и сложно. Гремящая смесь противоположных понятий. Я чувствовала, что она одинока, но ничего не могла с этим поделать. Никто, кроме её самой, не мог И всё же присутствие в её жизни Тенни и Джои смягчали удары её одиночества. С середины февраля Полина периодически брала мальчиков к себе с ночёвками, иногда забирая вместе с ними и меня. Не то чтобы она не уговаривала меня регулярно, просто зачастую мне удавалось отвертеться от этих ночёвок. Хотя мой мозг и кричал о том, что и мне, и детям, и Полине было бы лучше, если бы я была с ними. Они запиралась в своей спальне с бутылкой виски всякий раз, когда Полли не удавалось меня затащить к себе. А это случалось минимум 1 раз в неделю. Не то чтобы я начинала спиваться. Просто стала выпивать заметно больше, чем это случалось до смерти Робина. Возможно, по мне этого не было заметно только потому, что я 5 дней в неделю самой нечтожалась на силовых тренировках с гантелями. Из-за чего физически я выглядела не просто здоровой, но даже пышущей силой. Однако с душой у меня происходило откровенно что-то неладное. Ежедневное общение с Полиной, будь то встреча с глазу на глаз или обыденные телефонные звонки, не просто укрепляло нашу связь, оно сделало из нас самых настоящих подруг. Обычно такие отношения не заводят во взрослые годы, только в детстве, когда дружба способна на нечто большее, чем на банальные дурацкие принципы. Между мной и Полиной не осталось таких принципов, только сила. Она нас объединяла ещё до того, как у нас появилась общая боль от утраты Роба. Сегодня в последний день апреля я пережила десятый за последние 75 дней плевок в душу. И дело было не в том, что я ранимо отношусь к гендерному неравенству, а в том, что на меня, давясь слюной, смотрели далёкие от приличий финансовые тузы. О том, что я, оказывается, после смерти Робина стала завидной молоденькой вдовой, я впервые узнала в середине февраля, когда на моей встрече с 50-летним польским бизнесменом, на которой должны были обсуждаться вопросы финансирования моего футбольного клуба, вложить деньги, в которые я хотела его убедить, Этот овод завёл разговор о своём одиночестве и моей красивой фигуре а там же что всё плачевно я поняла даже не после второй подобной встречи в конце которой известный политик едва не схватил меня за задницу несмотря на то что я не просто была одета в строгий костюм от джорджевич но и не давала ему ни малейшего намёка на возможность подобного поведения в общем я поняла что всё отвратительно плохо после того, как в самом начале третьей подобной встречи 35-летний владелец сети отелей на скандинавском полуострове прямо сказал мне, что у меня будут серьёзные проблемы с вопросом финансирования моего футбольного клуба, так как все толстосумы, включая и его самого, в первую очередь видят во мне одинокую и нуждающуюся в покровительстве красоту. Ещё он сравнил меня с вещью, которую сразу после того, как она стала ничейной, многие захотят заполучить в свою коллекцию. Наверное, он рассчитывал получить от меня в ответ на свою честность мою лояльность, но в ответ он получил от меня лишь залитый моим вином его стейк и виртуозное испорченное настроение в придачу. И всё же отельный промышленник был единственным, кто с ходою без зазрения совести сказал мне правду. Последующие после него семеро кандидатов-спонсоров тоже не скрывали того факта, что взамен на свои деньги желать заполучить не только кресло в клубе, но и место в моей постели. Так что в итоге я ни с одним из них так и не рассталась на хорошей ноте. Одного даже довела до нервной дрожи, пообещав рассказать его действующей супруге о его намерениях завести, как он выразился, третью по счёту, но первую по значимости спутницу. Сегодня я встречалась с сорокалетним нефтяным магнатом арабского происхождения, который на середине нашей встречи на мою речь о перспективах футбольного клуба, в который я предлагала ему вложиться, ответил словами о том, что мой клуб похож на его горем. Вот только в его гореме не хватает старшей наложницы. На мой вопрос о том, что он имеет в виду, он прямо предложил мне стать его наложницей. После чего, по его словам, мой клуб должен будет превратиться из никому неизвестной жемчужины в сияющий на весь мир бриллиант. Конец обеда наступил в его середине. Бросив льняную салфетку прямо в блюдо своего собеседника, я молча встала и вышла из Kitchen W8 с мыслью напиться этим же вечером. Но мои планы нарушила Полина. Где ты их только берёшь? стой она против холодильника с пивом. В новом магазине захудалого городка своего детства хмурилась я. "Они сами меня находят", отвечала Полина, глядя на меня не менее хмурым взглядом. "Говорят, что хотят познакомиться с владелицей клуба лично и обсудить возможность сотрудничества. Неужели у тебя с твоими связями в высшем обществе не найдётся ни одного толкового представителя крупного кошелька?" Открыв холодильник, я потянулась к бутылке светлого пива. "Ты ведь дива европейской моды. Ты одеваешь Голливуд, выводишь звёзд на красную ковровую дорожку, создаёшь новые лица. И тем не менее, у меня на примете нет ни единого толкового кошелька, которого я могла бы подставить и уговорить заняться финансово невыгодным и даже убыточным футбольным клубом. А как насчёт бестолкового кошелька? С одним из таких ты видела с 9 часами ранее? Я посмотрела на свои наручные часы, которые показывали начало 11, и не поверила, что этот день уже подходит к концу. Что ж, теперь понятно, почему в магазине, за исключением меня и Полины, едва ли сейчас находилось более десятка посетителей. Над нашими головами мигнула неоновая лампа, и я вновь перевела взгляд на свою собеседницу. Мы обе были в чёрных плащах и обе в свете неоновых ламп выглядели особенно бледными. Зрелище, достойное людей в чёрном. «Знай же, будь ты агентом Джейм, я бы, не колебаясь, обратилась к тебе с просьбой стереть мою память как минимум за последние десять месяцев моей жизни. Но ты слишком белая для того, чтобы быть агентом Джейм». Тяжело выдохнула я. «Да и ты не агент Кей. Так что, боюсь, нам обоим придётся жить с этим чёрным ящиком за плечами, который ты называешь памятью», — заметила Полина. «Сотри мою память, сотри меня всю, я буду с ветрами шататься в лесу», протянула строчку из некогда популярной песни «Я», после чего, оторвав друг от друга взгляды, мы с Полиной направились в сторону кассы. Как бы прискорбно это ни было, но у нейтрализатора нам было не приобрести. Только пиво. И то только для меня.